Летний пляж суетлив и многолюден. Кто-то шумно спешит купаться, кто-то кому-то кричит, кто-то с кем-то говорит по телефону, обсуждая здоровье родственников и погоду на побережье. Где-то смеются, и над всем этим гудит через динамики веселая мелодия для настроения. Одинокие мужчины высматривают вероятных подружек на ближайшую ночь или ближайшую неделю, И читер с Феликсом, облокотившись на парапет набережной, производили впечатление именно таких мужчин. Смотрели они при этом на одну женщину, расслабленно загорающую на лежаке Джину, но разговор вели не о прелестях стройной красавицы. «Чего хотел Тихомиров?» «Он считает, что это я убил Алю. «А это ты ее убил?» «Ты ведь шутишь?» «Наполовину, не более». Честно и очень спокойно ответил читер. Аля бросила желтого, собрала вещички, снарядила мотоцикл и должна была сваливать из Крыма. Сюда она могла приехать только с одной целью — хлопнуть твою подружку. А дальше открывается широкий простор для фантазии. «Она у тебя буйная?» «Она у меня есть. А у тебя?» «Если считаешь, что Аля приехала сюда, чтобы хлопнуть Джину, то как ты думаешь, кто убил твоих парней?» «Она и убила», — с прежним спокойствием ответил читер. Потом повернул голову, посмотрел Феликсу в глаза и улыбнулся. «Аля подглядела, где твоя подружка прячет ствол. Взяла его, застрелила моих ребят, а ствол подложила в фургон. Так? В машину». Спокойным тоном уточнил Чащин. «Ты думал, что я тебе не поверю?» И смотался. «Я думал, что Аля вызвала полицию и не мог терять время. Поскольку читер обо всем догадался, продолжать обман было и глупо, и небезопасно. И, естественно, не собирался проверять, поверишь ли ты мне». Читер кивнул, показав, что принимает объяснение Феликса, и вновь перевел взгляд на Джину. Предполагаю, что убийство моих ребят было импульсивным поступком. Аля захотела подставить Джину, подкинула оружие в машину, собралась звонить в полицию, но сообразила, что звонок отследят. В наше время нужно постараться, чтобы мобильный вызов остался анонимным. Аля сообразила, что у меня возникнет масса вопросов к свидетелю преступления. Поняла, что сглупила, запаниковала и просто сбежала. Читер поморщился. «На самом деле план был неплохим, но Аля не довела его до ума. Вас с Джиной должны были принять полицейские. А получилось, как получилось». «Как ты догадался?» — тихо спросил Феликс. «Аля показала мне тайник, в котором остались два магазина и тряпка со следами оружейной смазки», — ответил Читер. И тут же добавил. «Не волнуйся, я там все почистил». Пауза. «А поскольку я понимал, что тебе моих ребят убивать незачем, да и подружки твои тоже, то сразу после этого Аля стала главной подозреваемой». «Почему ты с ней не разобрался?» В ответ шумный выдох. «Феликс, я искренне считаю тебя умным человеком. Не порти это впечатление». Читер тихонько рассмеялся. Я ее не тронул, потому что мне сейчас категорически не нужно объявлять, что двух моих пацанов завалила тупая наркоманка. Во-первых, это грандиозный удар по репутации, чего я сейчас не могу себе позволить. Во-вторых, пусть все думают, что тюлени и Жорика завалили по приказу круглого. Это оставляет мне огромное пространство для маневра. Хочешь войны? «К сожалению, считается, что в сезон воевать неправильно», — читер поморщился. «Но я хочу основательно решить проблему с взорвавшимся придурком». «Что тебе нужно от меня?» «Полная поддержка. Я должен быть уверен, что ты и твой большой босс на моей стороне». «Мой большой босс выбрал Цезаря», — напомнил Феликс. «Еще нет», — не согласился читер. «Мы не заключили ни одной сделки, ты даже товар не привез, потому что твой большой босс до сих пор не принял окончательного решения. Но ты здесь, ты мне нужен, и я в долгу не останусь». «Ты поэтому исполнил мою просьбу?» «Ты имеешь в виду Германа?» Читер дружелюбно улыбнулся. «И поэтому тоже. Но, честно говоря, это такая мелочь, что я не рассматривал ее как просьбу». Небольшая услуга, за которую ты мне ничего не должен, кроме ответа на один вопрос. Да хоть на два. Для чего твоя подружка навещает своих бывших? Читер, не отрываясь, смотрел на Джину. Извини, не мог не спросить. Почему не мог? Потому что одного из них ты крепко избил при встрече, второго попросил кинуть. «А поскольку я любопытен, мне хочется знать, что будет дальше», — объяснил читер. «Сколько еще бывших тебе предстоит посетить? Только без обид». «Да какие уж тут обиды!» — Феликс потер подбородок и медленно ответил. «В прошлом году Джина натворила достаточно глупостей. Кое-что исправила сама, в чем-то ей нужна помощь. От меня». «И ты согласился помочь разрулить ее прошлое?» С неподдельным интересом поинтересовался читер. Джина сказала, что без этого у нас не будет будущего. «Но у тебя серьезное задание». «Как мы видим, одно другому не мешает», — заметил Чащин. «Если бы ты приехал в судак без Джины, у тебя бы не возникло проблем с желтым. Она бы все равно приехала». Несколько мгновений читер обдумывал, что сказал своим ответом Феликс, затем прищурился. И ты бы все равно стал ей помогать. Да. Ты на нее запал. Похоже, на то. Сочувствую, Читер по-прежнему смотрел на джину, только на нее. Хочешь сказать, что нашел ключ к моей слабости? «Не хочу, чтобы между нами оставалась хоть малейшая недоговоренность», ответил Читер. «Сейчас сложный момент, и я должен быть уверен во всех людях, с которыми работаю». «Я помогу тебе с Кемиевым», сказал после короткой паузы Чащин. «Потому что я знаю ключ от твоей слабости». «Я много чего не помню, но абсолютно точно знаю, что босс выбрал вас». «Я не знаю почему, но вас...» Феликс плавно повернулся и встал к морю спиной. Ему нужен был этот жест, чтобы увидеть лицо читера. «Поэтому я сделаю все, чтобы заключить сделку», — он улыбнулся. «Еще мне не нравится, когда меня бьют по голове». «Ты злопамятный?» «Похоже, это единственное, что я о себе знаю». Сложные расследования на самотек не пускают, и когда речь идет о действительно важных, резонансных делах, начальство предпочитает знать о каждом повороте в расследовании, тем более, когда очередным поворотом становится еще одна смерть. На первый взгляд случайно, но когда речь идет о человеке, попавшем в поле зрения полиции во время недавнего преступления, обстоятельства его гибели будут изучать с особой тщательностью а ведущему расследованию офицеру придется то и дело отвечать на вопросы руководителей. Поэтому, закончив дела на побережье, Тихомиров собрался и отправился в Симферополь на доклад к непосредственному начальнику, полковнику Грушину, исследователю СК Яковлеву. СК – Следственный комитет Российской Федерации. Доклад получился хоть и подробным, но не очень длинным а когда майор закончил, Грушин потребовал от него дать собственную оценку случившемуся. «Ты действительно считаешь, что Алину Пожарскую убили?» «До получения результатов экспертизы мы можем лишь строить предположения», рассудительно ответил Тихомиров. «Что же касается моего личного мнения, то я не верю в совпадение. Парней Цезарь обнаружил желтый любовник Пожарской». Соответственно, можно предположить, что во время двойного убийства Пожарская могла находиться поблизости и что-нибудь увидеть. «Убийцу?» — быстро спросил Яковлев. Учитывая, что вскоре после преступления Пожарская отправилась в другой город и умерла при подозрительных обстоятельствах, можно предположить, что да, она видела убийцу. «Умерла», — Грушин припомнил детали только что состоявшегося доклада. Ты сказал, что Пожарская была наркоманкой. Так точно. И умерла от передоза. Так точно. Что ж подозрительного ты здесь увидел? Географию. Молниеносно произнес готовый к ответу майор. Пожарская отправилась в город, куда переехал Феликс Чащин. Я рассказывал о нем на прошлом докладе. Внезапно сорвавшийся с места с хот-догами? «Есть подозрение, что Чащин замешан в наркотрафике», — напомнил Тихомиров. Грушины и Якулев переглянулись, после чего следователь предложил. «Давай по порядку». И сам же продолжил. «Итак, тебя не устраивает версия, согласно которой Алина Пожарская поругалась со своим желтым любовником, собрала вещи и уехала, как можно предположить, к другому любовнику». Парочка воссоединилась, решила это отпраздновать, но не рассчитали дозу, после чего Пожарскую обнаружили плавающей лицом вниз. «Я жду результатов экспертизы», — напомнил Тихомиров. «Если не будет ничего сомнительного, эта версия станет единственной, и я забуду о смерти Пожарской». «То есть поверишь в совпадение?» — уточнил Яковлев. «Ничего другого не останется». — развел руками майор. — Хорошо. Следователь жестом показал, что Тихомиров может возвращаться к своей версии, но Грушин этого не позволил. — Твоя оценка. У нас назревает война, банд? Или нет? Дерзкое убийство двух боевиков Цезаря, за которым пока, пока не последовало ответных действий, переполошило республиканские правоохранительные органы. Никому не хотелось стать тем самым офицером, который проспал назревающий конфликт, и более важного вопроса на повестке дня в настоящий момент попросту не было. Никто не воюет в сезон, коротко ответил Тихомиров. Это так, но обстоятельства указывают на то, что они могут не выдержать. Грушин в упор посмотрел на майора. Я прав? В определенной степени. «Будет война?» — теперь к вопросу присоединился Яковлев. «В настоящий момент я не могу ответить, но по ощущениям, читер и цезарь проводят собственное расследование, поскольку не до конца уверены в том, что их людей завалили по приказу Кимиева». «Какие могут быть сомнения?» — удивился Грушин. «В обычной ситуации убийство тюлени и Жорика стало бы началом горячей фазы войны» объяснил Тихомиров. Но если предположить, что за двойным убийством стоит Кемиев, то он, получается, ничего больше не сделал, не начал отстрел других боевиков, не попытался прикончить читера или самого Цезаря, не атаковал точки. Ничего. То есть Кемиев приказал убить Тюленя и Жорика только ради того, чтобы убить Тюленя и Жорика, после чего полностью отдал инициативу Цезарю, «К тому же ходят слухи, что двойное убийство стало для Кемеева такой же неожиданностью, как и для Цезаря». «Кто же убийца?» «Я его ищу», — кротко напомнил майор. «А как с этим связана Алина Пожарская?» — поинтересовался Яковлев. «Только географии. Она умерла неподалеку от Утеса, где в настоящий момент проживает Феликс Анатольевич Чащин, ответил следователю Тихомиров. Я считаю, что Чащин находится в центре всех последних событий в криминальном мире Крыма, и тех, о которых мы знаем, и тех, о которых нам ничего не известно. И именно с появлением Чащина у бандитов началось бурление. «Что мы о нем знаем?» — спросил следователь, который до сих пор не особенно интересовался упомянутым Тихомировым человеком. Официально, мелкий бизнесмен, владелец передвижной закусочной по торговле хот-догами. Несколько дней торговал на пляже, который контролируют ребята Цезаря. «Только торговал?» — переспросил Яковлев. «И только хот-догами?» «Только торговал и только хот-догами», — подтвердил Тихомиров. «У коллег из Судака есть на пляже осведомители. Они клянутся, что Чащин не предлагал ничего другого». «Только хот-доги», — подумал и добавил. «Говорят, что качественные и вкусные». «Тогда какие к нему претензии?» — не понял следователь. «Во-первых, за то время, пока Чащин торговал хот-догами, к нему в гости по очереди приезжали Арзаев, Читер и Желтый». «Интересный круг любителей булочек с сосиской», — заметил Грушин. «Много о чем говорящий», — добавил Яковлев. «А во-вторых, Чащин уехал с пляжа в ту ночь, когда были убиты люди Цезаря», — продолжил Тихомиров. «Они с подругой переехали в утёс, но здесь торговлю не открыли, поселились в гостинице, отдыхают и развлекаются. Как только Пожарская узнала, где находится Чащин, она помчалась в утёс, вечером следила за парочкой, этому есть свидетель а ночью умерла. Тихомиров был уверен, что его сообщение произведет впечатление, и не ошибся. Яковлев и Грушин вновь переглянулись. Следователь уточнил. Очащен выехал из отеля? Пока нет. То есть схема поломалась. Шутка получилась так себе, и пока майор думал, как на нее ответить, вернул себе слово полковник Грушин. «Ты говоришь, что Чащин стоит в центре всех событий. Значит ли это, что у тебя есть предположение, кто он?» «Моя версия. Чащин — представитель крупной преступной группировки, прибывший в Крым для заключения серьезной сделки». «Обычно такие посланники снимают номера в лучших отелях и не светятся в мелких разборках, вроде мордобоя на пляжной парковке», — не согласился Яковлев. Я уж молчу о продаже хот-догов. Я имел в виду, что Чащин, скорее всего, разведчик, изучающий ситуацию на месте, или эксперт по логистике, оценивающий систему распространения Цезаря перед крупной сделкой и налаживанием прочных долговременных контактов. Тихомиров помолчал, а поскольку возражений не последовало, закончил. Только этим можно объяснить активность Кемеева и его готовность воевать. «Ты же сказал, что людей Цезаря грохнул кто-то другой», — припомнил полковник. «Осведомители сообщают, что напряженность между ними растет, и Кемиев действительно готов воевать». «Из-за чащина?» «Из-за сделки, которую он готовится заключить с Цезарем». «Из-за гипотетической сделки», — вздохнул Яковлев. «Насколько я понимаю, никаких оперативных данных по ней не существует». Тихомиров молча кивнул, взглянул на Грушина. «Если такая сделка и впрямь планируется, нам о ней ничего не известно», ответил полковник. «И что вы предлагаете делать?» «Установить круглосуточное наблюдение за чащиным, ответил майор, понимая, что Грушин ничего предлагать не станет. «Для начала». А какова вероятность, что Чащин — обычный продавец хот-догов, оказавшийся не в том месте и не в то время? «Мизерная», — твердо произнес Тихомиров. Существуют ли факты, кроме географии, конечно, которые связывают Чащина с двойным убийством на пляже и смертью Пожарской? Нет. Существуют ли факты, указывающие на то, что Чащин — «Ведет переговоры с главами преступных сообществ о поставках наркотических средств». «Нет». Пауза, значение которой полицейские прекрасно понимали. «Откуда мы возьмем основания для круглосуточного наблюдения?» негромко спросил Яковлев. «Веские подозрения. Без единого факта?» «Не в первый раз», — буркнул Грушин. «Да я понимаю», — Яковлев перевел взгляд на Тихомирова и вздохнул. «Я попробую что-нибудь сделать, но не обещаю». «Я понимаю». Следователь покачал головой, помолчал, а затем задал неожиданный вопрос. «Каким Чащин тебе показался?» «Он не похож на человека, который торгует ход — уверенно ответил Тихомиров. «Все мы на кого-то не похожи», — тихо произнес Яковлев, «если смотреть на нас со стороны». «Совсем не похожи», — не согласилась Настя. «Павлик, зачем ты так говоришь? Когда ты фотографировал меня у той скалы...» Девушка махнула рукой в сторону их прошлой остановки. «Фоном было далекое море, а здесь близкие горы. Это совсем другое». «Только фоном они отличаются», — проворчал Павлик. «Камни тоже разные». «Камни? Одина», — начал был молодой человек, но осекся под воразительным взглядом подруги. «Ну да, пожалуй, камни совсем разные». «Хорошо, что ты наконец-то это увидел», — съязвила Настя. «Ага». Павлик не понаслышке знал, каково быть спутником начинающего блогера. Девушки-блогера, которая внезапно приняла решение рассказывать миру о своих путешествиях. Нет, по горам они ходили немало, и не только по-крымским. Туристами были опытными, но если раньше только наслаждались путешествиями, то теперь Настя требовала бесчисленного количества фотографий и видео, из которых впоследствии придирчиво выбирала подходящие для блога. И сильно возмущалась, если у Павлика не получалось запечатлеть понравившуюся ей скалу так, как она считала нужно. Сфотографировал? Да. Теперь сделай на телефон. Но я ведь сделал на нормальный фотик. Я маме отправлю. А. На этот счет тоже не имело смысла спорить. Настя отправляла маме фотографии со всех локаций, которые казались ей интересными. То есть практически со всех. «Ты готов?» «Сейчас». Молодой человек сдвинул большой фотоаппарат на бок и достал из сумки смартфон. И вздрогнул, услышав громкое «Павлик!» «Что?» «Я чуть не оступилась». Черт! «Это все, что ты можешь сказать?» «Я телефон уронил». «Растяпа!» Говорить о том, что именно ее эмоциональный крик, прозвучавший в абсолютно неподходящий момент и привел к падению телефона, молодой человек не стал, только все усложнять. Присел на корточки, огляделся и опять ругнулся, на этот раз с использованием широко распространенных, но подвергаемых цензуре выражений. Обсценная лексика показала Насте, что дело плохо. «Павлик, что случилось?» Телефон уронил. «Так подними!» «Я его хрен знает как уронил», — вздохнул молодой человек. «Подойди, пожалуйста, тут нужно посветить». «Засветло ведь!» «Здесь тень». Там, где стоял молодой человек, начиналось расселено. Во время съемки приближаться к ней Павлик не собирался, поэтому не счёл ее присутствие неприятным. Но в попытке поймать выпавший телефон в воздухе, Он придал ему и ускорение, и направление. И дорогая трубка скользнула между камней и скрылась из виду. «Надеюсь, он не разбился». «Он старый», — утешила друга Настя. «Нам давно нужно купить тебе новую трубу». «Чтобы я ее так же грохнул», — улыбнулся в ответ Павлик. «Чтобы у тебя была новая труба». Настя включила на смартфоне фонарик, но другу не отдала. Посветила сама и кивнула. «Кажется, это он блестит». «Вижу». Ребятам повезло. Расселина оказалась глубокой, но начиналась достаточно полога, и телефон лежал метрах в пяти от них. Правда, внизу. Павлик прикинул, можно ли безопасно добраться до телефона, решил, что справится, снял и положил на землю рюкзак с фотоаппаратом и стал осторожно спускаться, внимательно ощупывая ногой камни, на которые собирался ступить. Спуск шел медленно. Однако язвительных или насмешливых замечаний у девушки это не вызвало. На пологом участке, усеянном мелкими камушками, нога может поехать в любое мгновение, и тогда движение превратится в падение. Поэтому она молча, с легким волнением наблюдала за другом. «Нашел!» Павлик осторожно дотянулся и взял телефон. «Разбил?» «Вроде нет, он даже не выключился». «Позвони мне!» Рассмеялась девушка. Настя понимала, что молодому человеку еще подниматься, но половина сделанного дела ее приободрила. Павлик рассмеялся в ответ, выпрямился, собираясь спуститься в обратный путь, но что-то внизу привлекло его внимание. «Слушай!» «Что?» «Сейчас!» Он мягко, но сильно потянул торчащий корень, убедился, что за него можно держаться, взялся левой рукой и наклонился вперед, стараясь разглядеть, что находится в расселении, и даже посветил туда фонариком смартфона. «Ты осторожнее!» — попросила девушка. «Я стараюсь». «Что ты там увидел?» «Сейчас». Павлик убрал телефон в карман с прежней осторожностью, то есть очень медленно. Выбрался из расселины, остановился и несколько секунд смотрел Насте в глаза. Что там? Спросила она, уже понимая, что ничего хорошего. Кажется, там лежит человек. Живой? Павлик дернул плечом и покачал головой. Он не кричал и не звал на помощь. Ты уверен, что человек? Не показалось? Молодой человек подумал и вновь покачал головой. «Не показалось». Настя вздохнула и сделала шаг назад. «Не похожи». Как бы дни ни старались выглядеть одинаково, ни один из них не был похож на предыдущий. И сегодняшний не стал исключением. И дело не только в том, что он оказался безнадежно испорчен посещением полиции. Достаточно жесткий опрос, а на Джину, как понял Феликс, давили куда сильнее, чем на него, не испортил им настроение. Точнее, испортил, конечно. Но оказавшись вместе, они очень быстро пришли в себя, вернулись в утёс и до вечера валялись на пляже. Джина всё время, чаще с перерывом на разговор с читером. Ужин затянулся, погуляли, Вернулись в номер к полуночи, и сейчас, во втором часу, совсем уставшие лежали на кровати, не желая ничего, кроме тихого разговора. «Знаешь, мне в какие-то моменты не верится, что все это происходит со мной», — призналась Джина. «То есть что все вокруг реально». «Кажется, что спишь?» «Кажется, что я персонаж фильма. Или книги». Ответила Джина: Именно персонаж, а не автор или читательница. Я внутри истории, я одно из действующих лиц, двигающих сюжетную линию, и поэтому понятия не имею, чем все закончится. Он мягко провел рукой по ее волосам и тихо спросил: Тебе страшно? А не загордишься, услышав мой ответ. Постараюсь не загордиться. Тогда я скажу пошлую фразу. С тобой не страшно. Феликс улыбнулся. Я тоже персонаж. Ты единственный якорь, который удерживает меня в реальности, который показывает, что все вокруг реально. Джина потерла щекой о его ладонь. Может, звать тебя якорем? Лучше не надо. Я пошутила. Джина тихонько вздохнула. «Ладно, не буду лгать. С тобой тоже страшно. Но с тобой надежно, Флекс. С тобой по-настоящему. Это такое чувство, которое невозможно объяснить, только уловить. Но уловить его легко, потому что оно очень важное». Она вдруг приподнялась на локте и, глядя чащену в глаза, неожиданно спросила. «На каком этаже ты живешь?" «Понятия не имею». «Я серьезно? «Я тоже». «А, ну да. Так попытайся вспомнить». Он знал, что если женщина просит, лучше сделать, поэтому послушно напрягся, пытаясь как-то сложить воспоминания или воспоминания чувств, после чего осторожно ответил. «Мне кажется, что и не высоко, но и не низко». Точно не ниже четвертого, но вряд ли выше десятого. Почему ты так думаешь? Просто попробовал представить свои ощущения, когда выглядываю в окно квартиры. Это твоя квартира? Да. А что еще ты помнишь? Книги. Ты точно бандит! Шутливо удивилась девушка. Предположительно, да. Чащен тихонько рассмеялся. Но, возможно, в прошлом я был интеллигентным человеком. Или твои родители были интеллигентными людьми. Или так. Они живы? Я не помню. А по ощущениям? И по ощущениям тоже. Извини. О чем ты хотела рассказать? Феликс понял, что девушка не просто так завела разговор об этаже, на котором он живет. И не ошибся. «Не рассказать, а поделиться». Джина вновь улеглась на подушку, точнее, на его плечо, которое она деловито подложила себе под голову, и продолжила. «Я живу на двадцать втором этаже, и, бывает, утром выхожу на площадку, вызываю лифт и стою. Жду. Жду минуту, две, пять. Я слышу движение в шахтах. Я знаю, что лифты работают, проезжают мимо, но не останавливаются на моем этаже. Как будто его нет. Нет этажа, а вместе с ним нет и меня. Кабины с людьми проезжают то вверх, то вниз. Иногда я даже слышу обрывки разговоров, но никого не вижу. Никто не останавливается, чтобы забрать меня. И никто не выходит из квартир. На площадке я совершенно одна. Я заперта на этаже и не знаю, смогу ли вырваться. И тогда мне кажется, что кто-то из нас умер. Или я, или они. Потому что мы рядом, но не вместе. Я ощущаю себя одной. Мне кажется, что если я закричу, никто не услышит. Мне кажется, что ни одна дверь на моем этаже никогда не откроется. Даже в мою квартиру. Я не смогу ее открыть, чтобы вернуться потому что сейчас вернуться нельзя мне кажется что лифт не придет и я буду стоять на площадке в вечность просто стоять не бегать по ней не взывать о помощи не рыдать царапая двери ногтями а просто стоять и это не смирение а может и смирение потому что зачем что то делать если ты одна понимаешь Одна на площадке, мимо которой без остановки проезжают лифты. Одна везде. Потому что это ощущение иногда накатывало на меня и в других местах. И дома, и на улице, и даже в клубе. Так тоже бывает, оказывается. Ты в большой компании, вокруг людей еще больше. Незнакомых, конечно, но какая разница? Ведь я все равно ощущала себя на площадке у лифта. Но с тех пор, как я встретила тебя, это чувство ни разу не появилось. И я... я вспоминаю о нем с недоумением. А еще мне кажется странным, что я его испытывала. Джина подалась к нему, прижавшись теснее. Я хотела, чтобы ты об этом знал. «Спасибо», — прошептал он в ответ. «Это важно». «Это...» Очень важно, Флекс! Она целовала его словами, каждым словом. Я никогда и никому не говорила ничего подобного, потому что никогда и ни с кем не чувствовала ничего даже отдаленно похожего на то, что чувствую рядом с тобой. Такой надежности рядом с мужчиной. Я уловила это ощущение еще там, на бензоколонке. Можешь смеяться, если хочешь, но я долго выбирала, к кому напроситься в попутчице. Не хотела садиться в машину к одинокому мужику или, тем более, к компании мужиков. Но когда увидела тебя, то поняла, что не обидишь и приставать не будешь, и защитишь, если надо. Я не знаю, откуда появилось это чувство, но потом оно не исчезало, только усиливалось. «Даже когда я получил по башке?» Мягко пошутил Чащин. «Ты и по морде получал», — с улыбкой припомнила девушка. «Но даже когда тебя били, я не сомневалась, что ты сумеешь все уладить». «А если не сумею?» «На этот раз?» — уточнила Джина. «Да». «Тогда ты их убьешь. Она сказала это буднично, как он пообещал ей несколько дней назад. Не напомнила, конечно, просто повторила за ним, потому что поверила. А Феликс знал, что ради нее. Да. Еще тогда узнал или понял во время нападения желтого, что никому не позволит притронуться к Джинне. Кем бы он в действительности ни оказался, не позволит. Но сказал он другое. Я не персонаж фильма или книги. «Значит, сумеешь уладить», — она вздохнула. «Я вижу, что у тебя это отлично получается». «Пока получается». «Не теряю уверенности, и я не буду, потому что когда я верю в тебя, я верю в себя. Это так работает, Флекс, и мне нравится, как это работает, потому что я хочу в тебя верить». Еще. Мне очень нравится, что ты ни разу не дал мне повода усомниться в себе. Мотиватора сильнее, чем искренне верящая женщина, еще не придумано. И никогда не будет придумано, потому что желание сделать что угодно ради любимой прошито в самом естестве настоящего мужчины. Феликс крепко прижал девушку к себе, и некоторое время они лежали молча, наслаждаясь теплом друг друга. А затем он тихо спросил. «Ты ведь помнишь, что я ничего не помню?» «Да». «И когда...» «Все очень просто», — перебил его Джина. «Когда тебе снова дадут по голове, и ты все вспомнишь, ты ведь меня не забудешь?» Он улыбнулся. «Если верить тому, что я прочитал в сети о кратковременной амнезии, нет, не забуду. Я буду помнить все, что делал после потери памяти». «Это главное». «Только это?» «Это главное», — повторила девушка. «Вспомнив себя, ты не забудешь меня, и тогда ты скажешь то, что к тому времени захочешь мне сказать». Он слегка ослабил объятия и посмотрел Джинни в глаза. Только тогда. Не раньше, Флекс, не раньше, чем ты вернешься. И еще ты должен знать. Девушка прижалась к нему еще теснее, хотя казалось теснее некуда. Ты должен знать, что бы ты ни вспомнил, ты все равно останешься моим.